Глава тридцать седьмая. Мэри вышла из полицейского участка, кипя от ярости, но она не сказала ни слова до тех пор, пока они с Спонтором не сели в стоящую на парковке машину. И только после этого она потребовала объяснений. Что это такое было? Прости, произнес Спонтор. Теперь меня никогда не подпустят к этим образцам, сокрушалась Мэри. Господи! Думаю, что он нас не арестовал только потому, что иначе ему пришлось бы расписаться в собственной тупости и признаться, что он сам дал намульики. Я снова прошу прощения. О чем ты, черт возьми, думал? Понтор молчал. Ну, не молчи. Я знаю, кто изнасиловал Кейсера Ремтулу и предположительно тебя тоже. Мари в полнейшем изумлении села в водительском кресле. Кто? Твой коллега. Я не могу правильно произнести его имя. Что-то вроде Карнелиус. Карнелиус? Карнелиус Раскин? Да нет, это бред. Почему? Что-то в его внешности противоречит тому, что ты заметила в тот вечер. После вспышки ярости Мэри все еще не могла отдышаться. Но гнев полностью исчез из ее голоса, сменившись потрясением. Ну нет. Но,、ну, то есть, да, у Карнелиуса голубые глаза, но у многих людей такие же. И Карнелиус не курит. Курит, возразил Понтор. Я никогда не видела, чтобы он курил. Я почуял запах при встрече. Он мог быть в баре и пропитаться дымом. Нет, запах был в его дыхании, хотя он, по-видимому, пытался замаскировать его каким-то веществом. Мэри нахмурилась. Она знала несколько тайных курильщиков. Я никогда не чувствовала от него запаха. Понтер промолчал. Кроме того, сказала Мэри, Карнелиус не стал бы нападать на меня или Кейсер в смысле мы же коллеги и. Мэри замолчала и Понтер наконец не выдержал. И что? Ну, я-то считаю нас коллегами, но он, он просто сезонный преподаватель, у него докторская степень из Оксфорда, не кот начхал. Но все, чего он смог добиться, — это позиция сезонного преподавателя. Непостоянная должность и уж точно не бессрочный контракт. «А Кейсер и я...» «Да», — снова сказал Понтер. «Ну и я тоже женщина». Однако Кейсер вообще вытянулась счастливый билет в том, что касается шансов на бессрочный контракт в научной сфере. Она одновременная и женщина, и визуальное меньшинство. Визуальное меньшинство — официальное обозначение, используемое преимущественно в Канаде. Люди с внешностью резко отличающиеся от наиболее распространенного расового типа населения в данной местности. Противопоставляется более традиционному для этой страны разделению по невизуальным характеристикам: религиозным (католики, протестанты) и языковым (англофоны, франкофоны). Говорят, что на изнасилование толкает вовсе не сексуальное влечение, а жажда силы и власти. А Карнелиус наверняка чувствовал, что не имеет ни того, ни другого. Он также имел доступ к холодильнику для хранения образцов, заметил Понтер, и сам, будучи генетиком, разумеется, понимал, что женщина генетик сделает первым делом в подобных обстоятельствах. Он знал, что должен натыскать и уничтожить любые свидетельства. Бог мой, сказала Мэри. Но нет, это все косвенные улики. Они были косвенными, сказал Понтер. Пока я не исследовал вещественные доказательства изнасилования Кейсер, хранящиеся в полицейском участке, где Раскин не мог до них дотянуться. Я запомнил его запах, когда мы встретили его в коридоре возле твоей лаборатории, и этот запах был на вещах Кейсер. Ты уверен? — спросила Мэри. — Ты абсолютно уверен? — Я никогда не забываю запахи, — ответил Понтер. — Бог мой! — снова повторила Мэри. — Что нам теперь делать? — Мы можем сказать принудителю Хоббсу. — Да, но... — Что? — Ну, мы не в твоем мире, — сказала Мэри. — Здесь нельзя потребовать от кого-то предоставить алиби. В том, что ты сказал, нет ничего такого... что позволило бы полиции потребовать от Раскина образец его ДНК. Он больше был не Корнелиус. Но я могу засвидетельствовать, что его запах... Мэри покачала головой. Не существует прецедента принятия подобных показаний судом, даже в качестве версии. Даже если Хоббс тебе поверит, он не сможет на этом основании вызвать Раскина на допрос. «Этот мир!» С отвращением сказал Понтер. Ты абсолютно уверен? – спросила Мэри. У тебя нет ни тени сомнения. Тени сомнений? А, понял. Да, я абсолютно уверен. То есть у тебя не просто нет обоснованных сомнений. Не отставала Мэри. У тебя вообще нет в этом сомнений. У меня вообще нет сомнений. Никаких. Я знаю, что у вас маленькие носы. Но мои способности совершенно заурядны. Любой представитель моего вида и многих других видов способен на такое. Мэри задумалась. Собаки определенно умеют различать людей по запаху. Так что у нее нет серьезных причин считать, что Понтер ошибся. «Что мы можем сделать?» Выдохнула она. Понтер молчал довольно долго. Наконец он сказал очень тихим голосом. «Ты говорила, что не сообщила о преступлении». Потому что боялась того, как с тобой будет обращаться ваша судебная система. И что с того? резко спросила Мэри. Я не хотел тебя злить, сказал Понтер. Я просто хочу убедиться, что правильно тебя понял. Что бы было с тобой и твоей подругой Кейсер, если бы началось расследование? Ну, даже при совпадении образцов ДНК адвокат Расскина мог бы попытаться доказать, что Кейсер и я согласились на секс. Ты не должна была через это проходить. Понтер покачал головой. Никто не должен. Но если мы ничего не сделаем, Раскин нападет снова. Нет, не нападет. Понтер, ты ничего не можешь сделать. Отвези меня в университет. Понтер, нет. Нет, я не повезу. Если ты не отвезешь меня, я пойду пешком. Ты даже не знаешь, куда идти. Хак знает. Понтер, это безумие. Ты не можешь просто так убить его. Понтер тронул себя за плечо там, куда попала пуля. Люди этого мира убивают друг друга все время. Нет, Понтер, я тебе этого не позволю. Я должен не дать ему совершить насилие снова, сказал Понтер. Но и даже если тебе удастся остановить меня сегодня или завтра, это не может продолжаться вечно. С какой-то момент я ускользну из-под твоего контроля, вернусь в кампус и устраню проблему. Взгляд его золотистых глаз уперся в Мэри. Единственный вопрос случится это до или после того, как он нападет снова. Ты правда хочешь задержать меня? Мэри на мгновение прикрыла глаза и сильнее, чем когда-либо в жизни прислушалась к голосу Господа, пытаясь узнать, собирается ли он вмешаться. Но Господь молчал. «Понтер, я не могу тебе этого позволить. Я не могу позволить тебе хладнокровно убить даже его. Его нужно остановить». «Пообещай мне», — сказала Мэри. «Пообещай мне, что ты не станешь этого делать. Почему ты так о нем беспокоишься? Он не заслуживает жизни». Мэри сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. «Понтер». Я знаю, что ты считаешь меня дурочкой, когда я говорю о загробной жизни. Но если ты его убьешь, твоя душа понесет наказание. И если я позволю тебе его убить, моя душа будет наказана тоже. Раскин уже дал мне почувствовать, что такое ад. Я не хочу провести в нем вечность. Понтер насупился. «Я хочу сделать это для тебя. Только не это. Не убийство. Ладно». сказал Понтор. Хорошо, я его не убью. Ты обещаешь? Клянешься? Я обещаю, сказал Понтор. И потом через секунду хрящ. Мария кивнула. Это было единственное ругательство, которое она слышала от Понтора, но затем покачала головой. Есть возможности, о которых ты не подумал, сказала она наконец. И какая же? спросил Понтор. Что между Кейсер и Расскиным был секс по согласию, прежде чем ее изнасиловал кто-то другой? Это был бы далеко не первый случай, когда мужчина и женщина, будучи коллегами, затевают роман на рабочем месте. Я не знал, сказал Понтр. Верь мне, такое происходит сплошь и рядом. И разве после этого его запах не остался бы на ее трусиках и прочем? Бип. Трусики, повторила Мэри. Ну,、э, внутренняя деталь одежды, которая была в полиции в пакете для улик. Да, то, что ты говоришь, возможно. Мы должны быть уверены, сказала Мэри. Мы должны быть абсолютно уверены. Ты можешь спросить Кейсер. Она мне не скажет. Почему? Ведь вы подруги. Да, но Кейсер замужем, состоит в союзе с другим мужчиной. И поверь мне. «Такое тоже бывает сплошь и рядом». «Ах!» — сказал Понтер. «Ну тогда... Я вообще не уверена, что мы можем хоть что-нибудь сделать», — произнесла Мэри. «Мы можем сделать многое, но ты заставила меня пообещать этого не делать». «Да, однако...» «Мы должны дать ему понять, что он раскрыт», — сказал Понтер, — «что за ним наблюдают». «Я не смогу разговаривать с ним». «Нет, разумеется, нет. Но мы можем оставить для него записку». «Не уверена, что это что-либо изменит», — сказала Мэри. Понтер поднял левую руку. «В этом состоит вся идея компаньонов. Если ты знаешь, что за тобой следят, или что все твои действия записываются, то ты меняешь свое поведение. В моем мире это отлично работает». Мэри снова сделала глубокий вдох, И медленно выпустила воздух. Полагаю, полагаю, что хуже от этого не будет. Что у тебя на уме? Просто анонимная записка? Да, ответил Понтор. То есть сказать ему, что с его момента за ним ведется постоянное наблюдение, что в следующий раз ему никак не отвертеться? Мэри задумалась. Я думаю, надо быть идиотом, чтобы снова совершить изнасилование, зная, что тебя раскусили. Точно. Кивнул Понтур. Думаю, послание можно просто бросить в его ящик в университете. Нет, сказал Понтур, не в университете. Он уже предпринял шаги, чтобы уничтожить улики. Полагаю, он считал, что ты вернешься не раньше, чем через год, так что он может избавиться от улики, которые ты сохранила, и никто не вспомнит, когда именно они пропали. Нет, эту записку надо доставить в его жилище. Жилище? В смысле ему домой? Да, ответил Понтор. Поняла, сказала Мэри. Это очень угрожающе показать, что ты знаешь, где он живет. Понтор сделал озадаченное лицо, но спросил: а ты знаешь, где он живет? Недалеко отсюда, ответила Мэри. У него нет машины. Он живет один и не может себе ее позволить. Я подвозил его домой пару раз во время пурги. Он живет почти на самой Джейн-стрит, хотя погоди. Я знаю, в каком здании он живет, но понятия не имею, в какой квартире. Это дом на несколько семей, такой же, как твой? Да, но далеко не такой респектабельный, как мой. Разве у входа не должно быть списка, показывающего, в какой квартире кто живет? Так уже давно не делают. Теперь там только номера квартиры, кнопки звонков. Все идеи как раз в том, чтобы предотвратить то, о чем ты говоришь, не дать никому точно узнать, кто где живет. Понтер удивленно покачал головой. На что только Гликсена не пойдут, только чтобы не иметь ничего подобного компаньонам. Да ладно, сказала Мэри. Давай на обратном пути подъедем к его дому. Я его узнаю, когда увижу, и тогда мы будем знать хотя бы адрес. Давай, согласился Понтер. Мэри чувствовала себя не в своей тарелке, ведя машину по Финча Виню и сворачивая на улицу, где стоял дом Раскина. Она осознала, что это не из-за страха случайно встретиться с ним, хотя это тоже ее нервировало. Это было из-за мысли о возможном судебном разбирательстве. Вы знаете, где живет человек, которого вы обвиняете, мисс Воган? Вы когда-нибудь были у него дома, правда? И тем не менее вы утверждаете, что секс был не по согласию. Дрифтвуд, район вокруг Джейн-стрит и западного Финч-авеню, был местом, где никто в здравом уме не захочет задерживаться надолго. Это был один из самых криминальных районов Торонто, да и если на то пошло всей Северной Америки. Его близость к Йоркскому университету была постоянной головной болью для руководства и, вероятно, основной причиной того, что, несмотря на годы лоббирования, Спадинская линия подземки так и не дотянулась до кампуса. Работы по продлению этой линии до кампуса Йоркского университета и дальше до соседнего городка Воган начались в 2008 году, через пять лет после выхода книги. Но у Дрифтвуда было одно преимущество — низкая стоимость аренды. И для того, кто пытается свести концы с концами на зарплату сезонного преподавателя, Для того, кто не может позволить себе машину, это был единственный район в радиусе пешей доступности, где он мог поселиться. Дом Расскина был башней из белого кирпича с ржавеющими балконами, забитыми всяким хламом, примерно треть окон которого была заклеена старыми газетами или алюминиевой фольгой. На глазок в башне было этажей пятнадцать-шестнадцать и подожди, воскликнула Мэри. Что? Он живет на последнем этаже. Я вспомнила, он называл свою квартиру пентхаусом в трущобах. Она задумалась. Конечно, я все еще не знаю номера квартиры, но он здесь живет больше двух лет. Я уверена, что почтальон его знает. Преподаватели обычно получают кучу журналов и тому подобного. И что? спросил Понтры явно не понимая. — Ну, мы просто отправим письмо Корнелиусу Раскину, доктору наук, на этот адрес, и просто укажем верхний этаж как часть адреса, и я уверена, письмо дойдет. — Ага, — сказал Понтер. — Хорошо, тогда наши дела здесь закончены.